В детстве мы просили почитать нам сказки на ночь. Мы выросли, но с привычками так просто не расстаемся. Сказки изменились, стали взрослее, и мы меняемся вместе с ними. Неизменным остается одно – желание услышать еще одну историю, под которую возвращается то ощущение уюта, которое мы и поныне забыть не можем. И не хотим. Мы хотим слушать. Клуб любителей аудиокниг. Абукклуб.ру У каждой книги есть свой голос. Проект «Открытая студия» специально для Клуба любителей аудиокниг представляет книгу Жюля Верна 15-летний капитан». Часть 1. Глава первая. Шхуна-пилигрим. 2 февраля 1873 года топсельная шхуна «Пилигрим» находилась под 43 градусом 57 минуты южных широты и 165 градусом 19 минуты западной долготы от Гринвича. Это судно водоизмещением в 400 тонн, снаряженное в Сан-Франциско для охоты на китов в южных морях, принадлежало богатому калифорнийскому судовладельцу Джеймсу Уэлдену. Командовал судном уже много лет капитан Хал. Джеймс Уэлден ежегодно отправлял целую флотилию судов в северные моря за Берингов пролив, а также в моря Южного полушария, к Тасмании и к мысу Горн. Пилигрим, хотя и один из самых маленьких кораблей флотилии, считался среди них одним из лучших. Ход у него был отличный, превосходная, очень удобная оснастка позволяла ему с небольшой командой доходить до самой границы сплошных льдов Южного полушария. Капитан Халл умел лавировать, как говорят моряки, среди плавучих льдин, дрейвующих летом южнее Новой Зеландии и мыса Доброй Надежды, то есть на гораздо более низких широтах, чем в северных морях. Правда, это только небольшие айсберги, уже потрескавшиеся и размытые теплой водой, и большая часть их быстро тает в Атлантическом или Тихом океанах. На пилигриме под началом капитана Хала, прекрасного моряка и одного из лучших гарпунщиков Южной флотилии находился экипаж из пяти матросов и одного младшего матроса. Этого было недостаточно, так как охота на китов требует довольно большого экипажа для обслуживания шлюпок и для разделки добытых туш. Но мистер Джеймс Уэлден, как и другие судовладельцы, считал, что гораздо выгоднее нанимать в Сан-Франциско лишь матросов, необходимых для управления кораблем. В Новой Зеландии не было недостатка в искусных гарпунчиках и матросах всех национальностей безработных или просто сбежавших со своего корабля, всегда готовых наняться на один сезон. По окончании промыслового рейса они получали расчет и дожидались на берегу следующего года, когда их услуги снова могли понадобиться китобойным судам. При такой системе судовладельцы экономили немалые суммы на жалование судовой команды и увеличивали свои доходы от промысла. Именно так поступил и Джеймс Уайлдэнс, снаряжая в плавание «Пилигрин». Шхуна только что закончила китобойную кампанию вблизи Южного Полярного Круга, но в ее трюмах оставалось еще много места для китового уса и немало бочек, не заполненных ворванью. Уже в то время китовый промысел был нелегким делом. Киты стали редкостью, сказывались результаты их беспощадного истребления. Настоящие киты, которых на севере называют гренландскими, а на юге австралийскими, начали исчезать, и охотникам приходилось промышлять полосатиков, охота на которых представляет немалую опасность. Примечание. Настоящие киты дают охотникам ворвань, китовый жир, ценное промышленное сырье и китовый ус. Китовый ус роговые пластины, употребляются для изготовления различных изделий. Полосатики дают только ворвань, Ластинки китового уса у них развиты слабо. Также вынужден был поступить на этот раз и капитан Халм, но он рассчитывал пройти в следующее плавание в более высокие широты, если понадобится вплоть до земли Калерий и земли Адели, открытых, как это твердо установлено французом Дюмоном Дюрвилем на Астролябии и Зеле, хотя это и оспаривает американец Уилкс. В общем, Пилигриму в этом году не повезло. В начале января, в самый разгар лета в Южном полушарии, то есть задолго до конца промыслового сезона, капитану Халку пришлось покинуть место охоты. Вспомогательная команда, сборище довольно темных личностей, вела себя дерзко. Нанятые матросы отлынивали от работы, и капитан Хал вынужден был расстаться с ней. Пилигрим взял курс на северо-запад, к Новой Зеландии, и 15 января прибыл в мату Порт Окленда, расположенный в глубине залива Хаураки на восточном берегу Северного острова. Здесь капитан высадил китобоев, нанятых на сезон. Постоянная команда пилигрима была недовольна. Шхуна не добрала по меньшей мере 200 бочек в ворване. Никогда еще результаты промысла не были столь плачевны. Больше всех недоволен был капитан Хал. Самолюбие прославленного китобоя было глубоко уязвлено неудачей. Впервые он возвращался с такой скудной добычей, и он проклинал лодыри, неповиновение которых сорвало промысел. Напрасно пытался он набрать в Окленде новый экипаж. Все моряки были уже заняты на других китобойных судах. Пришлось таким образом отказаться от надежды пополнить круз Пилигрима, и капитан Хал собирался уже уйти из Окленда, когда к нему обратились с просьбой принять на борт пассажиров, с просьбой, на которую он не мог ответить отказом. В это время в Окленде находились миссис Уэлден, жена владельца Пилигрима, ее пятилетний сын Джек и ее родственник, которого все называли кузен Бенедикт. Джеймс Уайлден, который изредка посещал Новую Зеландию по торговым делам и привез туда их всех троих, предполагал сам же и отвезти их в Сан-Франциско. Но перед самым отъездом маленький Джек серьезно занемог, и его отец, которого призвали в Америку неотложные дела, уехал, оставив в Окленде жену, заболевшего ребенка и кузена Бенедикта. «Прошло три месяца». Три тяжких месяца разлуки, показавшихся бедной миссис Уэлден бесконечно долгими. Постепенно маленький Джек оправился от болезни, и миссис Уэлден уже могла уехать. Как раз в это время в Оклендский порт пришел пилигрим. Дело в том, что для возвращения в Сан-Франциско миссис Уэлдон должна была сначала поехать в Австралию, чтобы там пересесть на один из трансокеанских пароходов компании «Золотой век», которые ходили из Мельбурна к панамскому перешейку через папе Добравшись до Панамы, она должна была ждать американского парохода, курсировавшего между перешейком и Калифорнией. Такой маршрут означал длительные задержки и пересадки, особенно неприятной для женщин, путешествующих с детьми. Поэтому, узнав о прибытии пилигрима, миссис Уэлден обратилась к капитану Халлу с просьбой доставить ее в Сан-Франциско вместе с Джеком, кузыном Бенедиктом и Нэн, старухой-негритянкой, которая выненчила еще саму миссис Уэлден. «Совершить путешествие в три тысячи лье на парусном судне». Примечание. Лье, французская мера расстояния, равна на море 5,555 метра. Но судно капитана Хала всегда содержалось в безукоризненном порядке, а время года было еще благоприятно для плавания по обе стороны экватора. Капитан Халл согласился и тотчас предоставил распоряжение пассажирке свою каюту. Он хотел, чтобы во время плавания, которое должно было продлиться дней 40-50, миссис Уэлден была окружена на борту китобойного судна, возможно, большим комфортом. Таким образом, для миссис Уэлден путешествие на Пилигриме представляло некоторые преимущества. Правда, плавание должно было несколько затянуться из-за того, что шхуне нужно было сначала зайти для разгрузки в порт Вальпараисо в Чили, но зато после этого судну предстояло идти до самого Сан-Франциско вдоль американского побережья при попутных береговых ветрах. Миссис Уэлдон, не раз делившая с мужем тяготы дальних странствий, была храброй женщиной, и море ее не пугало. Ей было около 30 лет, она отличалась завидным здоровьем и не боялась тяготы опасности плавания на судне небольшого тонажа. Она знала, что капитан Хал отличный моряк, которому Джеймс Уэлдон вполне доверяет, а Пилигрим надежный быстроходный корабль и на отличном счету среди американских китобойных судов. Случай представился, надо было им воспользоваться, и миссис Уэлден им воспользовалась. Разумеется, кузен Бенедикт должен был сопровождать ее. Кузену было лет пятьдесят, но, несмотря на довольно солидный возраст, было бы неразумно выпускать его одного из дому. Скорее сухопарый, чем худой, не то чтобы высокий, но какой-то длинный, с огромной взлохмаченной головой, золотыми очками на носу. Таков был кузен Бенедикт. В этом долговязом человеке с первого взгляда можно было распознать одного из тех почтенных ученых, безобидных и добрых, которым на роду написано всегда оставаться взрослыми детьми, жить на свете лет до ста и умереть с младенческой душой. Кузен Бенедикт, так его звали не только члены семьи, но и посторонние, и он действительно был из тех простодушных добряков, которые кажутся всеобщими родственниками. Кузен Бенедикт никогда не знал, куда ему девать свои длинные руки и ноги. Трудно было найти человека более беспомощного и не несамостоятельного даже в самых обыденных житейских вопросах. Нельзя сказать, что он был обузой для окружающих, но он как-то ухитрялся стеснять каждого и сам чувствовал себя стесненным собственной неуклюжестью. Впрочем, он был неприхотлив, покладист, нетребователен, нечувствителен к жаре и холоду, мог не есть и не пить целыми днями, если его забывали накормить и напоить. Казалось, он принадлежит не столько к животному, сколько к растительному царству. Представьте себе бесплодные, почти лишенные листьев дерева, не способные ни приютить, ни накормить путника, но обладающие прекрасной сердцевиной». Таков был кузен Бенедикт. Он охотно оказывал бы услуги людям, если бы в состоянии был оказывать их. Его все любили, несмотря на его слабости, а, может быть, именно за них. Миссис Уэлден смотрела на него, как на своего сына, как на старшего брата маленького Джека. Следует, однако, оговориться, что кузен Бенедикт не был ни лентяем, ни бездельником. Напротив, это был неутомимый труженик. Единственная страсть, естественная история поглощала его целиком. Сказать «естественная история» значит сказать очень многое. Известно, что эта наука включает в себя зоологию, ботанику, минералогию и геологию. Однако кузен Бенедикт ни в какой мере не был ни ботаником, ни минералогом, ни геологом. Был ли он в таком случае зоологом в полном смысле этого слова? Кем-то вроде кювье нового света, аналитически разлагающим или синтетически воссоздающим любое животное. Одним из тех глубоких мудрецов, которые всю свою жизнь посвящают изучению тех четырех типов позвоночных, мягкотелых, суставчатых или лучистых, на какие современные естествознания делит весь живой мир. Изучал ли этот наивный, но прилежный ученый разнообразные отряды, подотряды, семейства и подсемейства, роды и виды этих четырех типов? Нет. Посвятил ли себя кузен Бенедикт изучению позвоночных, млекопитающих, птиц, присмыкающихся и рыб? Нет и нет. Быть может, его занимали моллюски? Быть может, головоногие и мушанки раскрыли перед ним все свои тайны? Тоже нет. Значит, это ради изучения медуз, полипов, иглокожих, губок, простейших и других представителей лучистых он до глубокой ночи жёг керосин в лампе. Надо прямо сказать, что не лучистые поглощали внимание кузена Бенедикта. А так как из всей зоологии остается только раздел суставчатых, то само собой разумеется, что именно этот раздел и был предметом всепоглощающей страсти кузена Бенедикта. Однако и тут требуется уточнение. С уставчатых насчитывают шесть отрядов — насекомые, многоногие, паукообразные, ракообразные, усоногие, кольчатые черви. Так вот, кузен Бенедикт, говоря научно, не сумел бы отличить земляного червя от медицинской пиявки, домашнего паука от лжескорпиона, морского желуди от креветки, и всяко от скалопендры. Кем же был в таком случае кузен Бенедикт? Только энтомологом и никем иным. На это могут возразить, что энтомология уже по самому смыслу слова есть часть естественной истории, занимающаяся изучением всех суставчатых. Примечание. Слово «энтомология» составлено из греческих слов «энтомос» — раздельный, рассеченный, и «логос» — наука. Вообще говоря, это верно, но обычно в понятие энтомология вкладывается более ограниченное содержание. Этот термин применяется только для обозначения науки о насекомых, то есть суставчатых беспозвоночных, в теле которых различаются три отдела – голова, грудь и брюшко. И некоторые снабжены тремя парами ног, почему их и называют шестиногими. Итак, Кузен Бенедикт был энтомолог, посвятившим свою жизнь изучению только класса насекомых. Но не следует заблуждаться, думая, что кузену Бенедикту нечего было делать. В этом классе насчитывается не менее десяти отрядов. Прямокрылые. Представители кузнечики, сверчки и так далее. Сетчатокрылые. Представители муравьиные львы, мошки. Перепончатокрылые. Представители пчелы, осы, муравьи. крылые Представители бабочки. Полужесткокрылые. Представители цикады, блохи. Жесткокрылые – представители майские жуки, бронзовки. Двукрылые – представители комары, москиты, мухи. Веерокрылые – представители стилопсы или веерокрылы. Паразиты – представители клещи. Низшие насекомые – представители чешуйницы. И среди лишь одних жестококрылых насчитывается не менее 30 тысяч разных видов, а среди двухкрылых – 60 тысяч. Теперь известно более миллиона видов насекомых, разделяемых более чем на 30 отрядов, из них свыше двухсот тысяч разновидностей жуков. Поэтому нельзя не признать, что работы для одного человека здесь больше, чем достаточно. Итак, жизнь кузена Бенедикта была посвящена безраздельной исключительно энтомологии. Этой науке он отдавал все свое время, не только часы бодрствования, но также и часы сна, потому что ему даже во сне неизменно грезились насекомые. Невозможно сосчитать, сколько булавок было вколото в обшлаг его рукавов, в отвороты и пола его пиджака, в его жилет, в поля его шляпы. Когда кузен Бенедикт возвращался домой с загородной прогулки, всегда предпринимаемой с научной целью, его шляпа представляла собой витрину с коллекцией самых разнообразных насекомых. Наколотые на булавки они были пришпилены к шляпе как снаружи, так и изнутри. Чтобы дорисовать портрет этого чудака, скажем, что он решил сопровождать мистера и миссис Уэлден в Новую Зеландию исключительно ради того, чтобы удовлетворить свою страсть к новым открытиям в энтомологии. В Новой Зеландии ему удалось обогатить свою коллекцию несколькими редкими экземплярами, и теперь кузен Бенедикт с понятным нетерпением рвался назад в Сан-Франциско, желая поскорее рассортировать драгоценные приобретения по ящикам в своем рабочем кабинете. И так как миссис Уэлден с сыном возвращались на Пилигриме в Америку, вполне понятно, что кузен Бенедикт ехал вместе с ними. Однако в случае какой-нибудь опасности миссис Уэлден меньше всего могла рассчитывать на помощь кузена Бенедикта. К счастью, ей предстояло совершить лишь приятное путешествие по морю, спокойному в это время года и на борту судна, которое вел капитан, заслуживающий полного доверия. В продолжение трех дней стоянки пилигрима в Айтемате миссис Уэлдон успела сделать все приготовления к отъезду. Она очень торопилась, так как не хотела задерживать отправление судна. Рассчитав туземную прислугу, которую наняла в Окленде, она 22 января перебралась на пилигрим вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и старой негритянкой Нэн. Кузен Бенедикт носил с собой в особой коробке всю свою драгоценную коллекцию. в этой коллекции между прочим хранилось несколько экземпляров жука стафелина плотоядного жесткокрылого, с глазами расположенными в верхней части головы которого до этого времени считали присущим только ново фауне кузену бенедикту предлагали захватить с собой ядовитого паука катипо как его называют маури Маурия — коренное население Новой Зеландии. Укус паука нередко бывает смертелен для человека, но паук не принадлежит к насекомым. Его место среди паукообразных, и, следовательно, он не представлял никакого интереса для кузена Бенедикта. А потому наш энтомолог пренебрежительно отказался от паука и по-прежнему считал самым ценным экземпляром своей коллекции новозеландского жука Стафилина. Конечно же, кузен Бенедикт застраховал свою коллекцию, не пожалев денег на уплату страхового взноса. Эта коллекция, на его взгляд, была дороже, чем весь груз в ворване и китового уса в трюме пилигрима. Когда миссис Уэлден и ее спутники поднялись на борт шхуны и настала минута сниматься с якоря, капитан Хал подошел к своей пассажирке и сказал, «Само собой разумеется, миссис Уэлден, вы принимаете на себя всю ответственность за то, что решили отправиться на пилигриме». — Почему вы это говорите, капитан Халл, — спросила миссис Уэлден. — Потому что я не получил никаких указаний на этот счет от вашего супруга. Плавание на шхуне не может быть таким легким и приятным, как на пакетботе, специально приспособленном для перевозки пассажиров. Пакетбот — устарелое название почтово-пассажирского судна. — Как вы думаете, — мистер Халл, — ответила миссис Уэлден, — если бы муж был здесь, поколебался бы он совершить это плавание на пилигриме вместе со мной и с нашим сыном. — Конечно, нет, — ответил капитан. — Не больше, чем поколебался бы я сам. Пилигрим — отличное судно, хоть промысловый сезон в этом году у него был неудачный, я уверен в нем так, как только может быть уверен в своем судне моряк, командующий им много лет. — Я сказал вам это, миссис Уэлден, только для очистки совести, чтобы еще раз повторить, что вы не найдете здесь тех удобств, к которым привыкли. — Если все дело сводится к удобствам, — капитан Хал, возразила миссис Уолден, это меня не тревожит. Я не принадлежу к числу тех капризных пассажирок, которые все время жалуются на тесноту каюты или однообразное меню. Миссис Уолден секунду смотрела на своего маленького сына, которого держала за руку и закончила. — Итак, в путь, капитан. Капитан Халл тотчас же приказал поднять якорь. Через короткое время пилигрим поставил паруса, вышел из Оклендского порта и взял курс к американскому побережью. Однако через три дня после отплытия с востока задул сильный ветер, и шхуна вынуждена была держать круто к ветру. Поэтому 2 февраля капитан Халл все еще находился в широтах более высоких, чем ему хотелось бы. В положении моряка, который намеревается обогнуть мыс Горн, а не плыть прямо к западному берегу Нового Света.